Глава 32. Натали. День оказался очень насыщенным. Сначала мы принимали гостей, затем сами отправились в гости. Именины дочери помещика Горского подразумевали под собой подарок. Хорошо, что я сообразила узнать о возрасте именинницы. Что можно подарить девочке 6 лет? Игрушки и сладости. Со вторым пунктом проблем у нас не было. Гриппина уже упаковала в красивую картонную коробку баночку с малиновым вареньем. Так как малины в саду было совсем немного, в продаже мы его не пускали. Оставляли для собственных нужд. Вдруг кто простынет? А это лучшее лекарство. Вот насчет игрушек никто заранее даже не подумал. Моя оплошность — мне ее и исправлять. Придётся отправиться в город чуть раньше. Именно поэтому я почти до грани приличия выпроводила из дома гостей. Конечно, Аленка отправилась с нами и покажет нужный магазинчик. Горничная как бы подчёркивает высокий статус дамы, который она сопровождает. Так что следует соответствовать. Я еще с трудом ориентировалась во всех этих тонкостях этикета. Выручала память тела и на подсказки. Временами сестрицы казалась мне совсем взрослой и рассудительной, но ее взбаломышный нрав снова брал свое, и она превращалась в импульсивного подростка. Вот и сейчас, сидя в коляске, нетерпеливо ерзает на сиденье. Успокойся, до назначенного времени еще часа два, как раз успеем заехать в магазин игрушек. К тому же маменька всегда говорила, что не стоит приезжать в гости слишком рано. «Да, ты права». Лёлька немного успокоилась, расслабленно откинувшись на спинку сиденья. «Не думала, что ты будешь так скучать по светским раутам», подтрунивала я над сестрой. «Может, тебе стоит вернуться домой?» «Нет уж. Папенька сразу под замок посадит, а маменька рвоучениями замучает», — фыркнула она. Я поставила себя на место родителей Ольги, Подумав, что за такое, что мы с сестрой сотворили, не только под замок посадить следует. Они ведь там теперь с ума сходят. «Кстати, ты когда последний раз писала домой?» Вспомнила я ее обещание отправлять весточку хотя бы раз в неделю. «Не помню». Лёлька легкомысленно пожала плечами. «Я только головой покачала. Со дня на день минует месяц, как мы сбежали а родители Ольги так и не объявились. Было несложно сложить два и два, поняв, что мы отправились в доставшееся мне по наследству имение. Хотя я в большей мере рассчитывала на почтовый штемпель, ведь там ясно видно, откуда письмо отправилось. Так что же их задержало? В голове я рисовала себе картины, одна страшнее другой. Дядюшку схватил удар, или тетушка слегала с горячкой. С вершины своего прежнего возраста я понимала, что мне не следовало брать Ольгу с собой. Ну что уж теперь, после драки кулаками не машет. Тогда я каким-то непостижимым образом попала под ее влияние. Видимо, сказалась моя растерянность и незнание чужого мира. Но теперь-то я освоилась, понимая все свои ошибки. «Завтра обязательно напишу тёте и дяде, намекнув, где мы сейчас находимся», — решила я. Это немного успокоило мою совесть. Теперь можно было смело отправляться за подарком для именинницы. Магазин игрушек был совсем небольшой. Вернее, это был всего лишь отдел на втором этаже здания с вывеской «Галантерея». На полках стояли деревянные лошадки, оловянные солдатики, тряпичные куклы. Отдельно были выставлены ярко раскрашенные глиняные свистульки и статуэтки. Самое удивительное, что многие деревянные игрушки могли двигаться. Медведь бил в наковальню, руки и ноги человеков поднимались и опускались, стоило только дернуть за веревочку. Но все это совсем не то, что может заинтересовать шестилетнюю барышню. Заметив пошитого из ткани медвежонка, я бы обрадовалась. Мягкая игрушка, то, что нужно. Но когда взяла его в руки, сразу поняла, Насчёт мягкой я погорячилась. Игрушка была набита обычными древесными опилками, а голова его вовсе оказалась деревянной. «Таша, посмотри, какая прелесть!» Ольга потянула меня к застекленной витрине. Там на специальных подставках стояли три прелестные фарфоровые красавицы в пышных украшенных кружевом платьях. Личики кукол были так хорошо прорисованы, что те казались живыми. Пожалуй, такая кукла точно не оставит равнодушным ни одно девичье сердечко. Вон даже Лёлька и та с восторгом рассматривает шикарные кукольные наряды. Кстати, она, по сути, еще ребенок. «Это то, что нам нужно», — обрадовалась я. «Сколько стоит вот эта милая блондинка в шляпе с пером?» Когда я услышала цену, даже не сразу поверила, думая, что ослышалась и попросила назвать стоимость остальных кукол. Теперь понятно, почему их держат за стеклом. На эти деньги можно было пошить приличное платье или жить целый месяц. Может, медведь с деревянной головой не так уж и плох? Почувствовав мои колебания, продавщица тут же принялась нахваливать свой товар. «Берите, госпожа, не пожалеете. Такой второй куклы в Дубовске точно нет. все в единичном экземпляре. Боюсь, у меня нет с собой столько денег». Пошла я на попятную. «Я могу выписать для вас рассрочку. Вы же хозяйка серебряного бора». «Таша, сколько у тебя не хватает? Я добавлю». Ольга не могла отвести глаз от понравившейся ей куклы. Хорошенькая брюнетка в голубом наряде чем-то напоминала ее саму. «Прекрасный выбор, госпожа!» — обрадовалась продавщица. «Как вам упаковать?» «Как для подарка». Вздохнула я, прикидывая убытки. Сто раз пожалев, что я согласилась ехать на эти именины. Куклу положили в обтянутую атласом фанерную коробку, а крышку, которой было вставлено не то стекло, а не то прозрачная следа, украсили пышными голубыми бантами. Подарок получился увесистый. До коляски его нам несли служащие магазины, а вот дальше как-то придется обходиться самим. Дом помещика Горского мы увидели издалека. Возле него уже собралось немало экипажей всех мастей, даже одна карета затесалась. Сам дом в два этажа из светлого камня смотрится немного громоздко и основательно, с минимумом украшений вокруг узких окон. Наша коляска пристроилась в очередь за довольно крупным экипажем с поднятым верхом. Из-за этого я не сразу заметила, что из него выбирается Алекс Сент-Вилар, подавая руку сестре. Но больше всего меня удивило, что следом за Селия из той коляски, опираясь на трость, спустился Митрий. Он-то там как оказался. На вышедшего следом жениха Селия я вовсе не обратила внимания. Зато Ольга сразу оживилась. «Попросим господ помочь нам с подарком», — предложила она. Я было хотела заметить, что для этого есть слуги, Но пустой экипаж уже отъехал, уступая место нашей коляске. Нас тоже увидели. Алекс, держа сестру под руку, обернувшись, остановился. А Павел первым подскочил к коляске, помогая Ольге спуститься на землю. Следом за ним, чуть прихрамывая, подошел Митрий. «Рад видеть вас вновь!» Он скупо улыбнулся, поднося мою руку к своим губам, едва касаясь кончиков пальцев. «Вот даже непонятно, действительно он рад меня видеть, или это всего лишь банальная вежливость». «Как тесен мир», — ответила ему в тон. Тем временем Лёлька снова напомнила о подарке. Так как Алекс был занят сестрой, Митрий со своей тростью мало подходил на роль носильщика, коробку с куклой вынужден был взять Павел. «Какая красивая! Наверное, кучу денег стоит», — вырвалось у него. Он тут же исправился, попытавшись замять конфуз. На вас, госпожа Ольга, похоже. Я сама ее выбирала, похвалилась сестрица, чуть розовея щеками. Не правда ли она прелесть? Действительно, кукла очень мила, заметила Селия. Мужчины реагировали более сдержанно. К тому же к крыльцу особняка подоспел еще один экипаж, и мы были вынуждены уступить ему место, взойдя на ступени. Так и двигались. Сначала Алекс с затем я с Митрием, а потом уже Ольга и Павел с куклой в руках. Замыкало шествие Аленка с коробочкой, в которой была упакована банка малинового варенья. Один из лакеев проводил нас до просторного зала, где гостей встречали сами хозяева. С Горским, как и его супругой, я уже была знакома, а вот эта милая девчушка в пышном голубом платье, видимо, есть именинница. За спиной хозяев собралась толпа гостей, с интересом наблюдавшая за процессом вручения подарков. Малышка присела в реверансе, получая от сели небольшую бархатную коробочку, в которой оказались золотые серьги с маленькими зелеными камешками. Горские тут же рассыпались в благодарностях, передавая подарок служанке, велев отнести украшение на специальный стол где уже высилась гора различных свертков, среди которых я заметила даже отрезы тканей. Митрий, не мудрствуя, вручил хозяева конверт с чеком, чему те были только рады. А я, в свою очередь, передала коробку с вареньем, которую тут же вскрыли для всеобщего обозрения. «Малиновый мед. Я такого еще не видела. Где такой купить?» Костя тут же принялись обсуждать мой презент а именинница тем временем во все глаза смотрела на огромную коробку с куклой. Кажется, это единственный подарок, который предназначался именно ей. Глядя на широко распахнутые детские глаза, я была готова забыть, во сколько обошлась мне эта игрушка. И даже когда куклу торжественно водрузили на стол с подарками, малышка не могла отвести от нее своего взгляда. Тем временем мы присоединились к толпе гостей, Как-то так получилось, что, разбившись на пары еще там, на крыльце, мы так и разбрелись по залу. Алекс и Селия подошли к двум беседующим между собой джентльменам, а Ольгу и Павла я вовсе потеряла из виду. «Как? Вы находите Дубовск?» Молчание слишком затянулось, и я была вынуждена первой начать ничего не значащий разговор. «Я нахожу его вполне провинциальным» ответил Митрий, равнодушным взглядом скользя по толпе незнакомых ему людей. «Вам не нравится провинция?» Тут же ощетинилась я, считая Дубовск своим домом. «Напротив. Спокойная, размеренная жизнь, из потрясения, разве что сбитая извозчиком собака. Вы не замечали, что в таких местечках все как на ладони? Все друг друга знают, сложно что-то утаить. Вы думаете?» Своими словами он несколько меня озадачил. Что за тайны он имеет в виду? А Митрий тем временем продолжал. Вот взгляните на ту даму в Бордовом. Рядом с ней, по всей видимости, супруг. Но какие многозначительные взгляды она бросает на господина в зеленом галстуке. А он очень наблюдательный. Надо сказать, я редко рассматривала, что делают другие. А это оказалось очень занятным. Мы оба практически никого тут не знали, по внешнему виду и поведению строя догадки, кто есть кто. От этого увлекательного зрелища нас отвлекли подошедший Алекс и Селия. «Натали, я обещал представить вас с госпожой Сабуровой. Митри, оставлю на вас свою сестру». Алекс взял меня под руку. Сабурова, мне действительно была интересна. Вдова, она продолжала дело своего покойного супруга, занимаясь торговлей. Именно ей принадлежали несколько продуктовых складов. Я все еще не оставила надежды найти оптового поставщика сахара. Сабурова оказалась дамой лет сорока, высокая, худощавая, с властным лицом и цепким взглядом. Она мне сразу понравилась, говорила без реверансов и по делу. Поначалу Сабурову удивил мой интерес к ее складам. Но мы быстро нашли общий язык и даже условились о встрече. Если бы не мой спутник, я бы говорила более открыто. Но после того, как мы поменялись парами, Алекс не отходил от меня ни на шаг. Даже в столовой, куда нас вскоре пригласили, сел рядом. Правда, после обеда мужчины ушли играть в карты, а дамы устроились в гостиной где на столиках стояли десерты и кувшины с холодным лимонадом. Спустя какое-то время я поискала глазами Ольгу, но ее нигде не было. Куда она запропала? Я видела ее только за столом, и вот опять она куда-то ушла. Может, гуляет в саду? Впрочем, сестра уже взрослая девица. Она так рвалась на этот прием, Пусть развлекается. В целом, я неплохо провела время, обзаведясь новыми знакомствами. Радушные хозяева приложили немало усилий, чтобы их гостям было удобно и не скучно. Под конец мы все снова собрались в большой зале. Возле меня вновь оказался Митрий, и мы снова разговорились, в этот раз уже про наш еловый лес и его удивительные свойства. «Вы позволите мне бывать в вашем лесу?» Мой лекарь настаивал, что мне показан целебный воздух. «Разве я могла отказать военному?» нашему защитнику. «Я вели слугам, чтобы вас не трогали. Лечитесь на здоровье», — пообещала я. Тем временем гости начали постепенно разъезжаться по домам. К нам присоединились Алекс и Ольга. «А где ваша сестра?» — спросила я Сент-Вилара. У Селии разболелась голова, и она уехала чуть раньше. «Как жаль!» Она просила напомнить, что ждет вас на музыкальном вечере. Алекс поймал мою руку и поднес к своим губам. Все непременно, пообещала я. Моя рука все еще оставалась в его цепких пальцах, после чего он положил ее на сгиб своего локтя, оттирая Митрия в сторону. Тому ничего не оставалось, как взять в пару Ольгу, провожая до нашей коляски. Какой чудесный сегодня день! Сестра откинулась спиной на сиденье. «Мы уже проезжали городские окраины. Ты права, у Горских замечательный дом, а их дочурка просто чудо. Кажется, ей очень понравилась кукла, которую ты выбрала. Я хотела было спросить, сколько денег у сестры осталось, но вспомнила, что мы тут не одни». Аленка сидела напротив и тоже выглядела очень довольной. Она успела рассказать, что слугам накрывали стол тем, что осталось после гостей. «Поела прямо как барыня!» — хвалилась она. Впрочем, Лёлька продолжала витать в облаках, а я коротала дорогу, слушая от горничной свежие сплетни, которые та узнала от других служанок. Парочка из них подтвердила догадки Митрия. Например, дама в Бордовом действительно встречалась с господином в зелёном гастоке за спиной своего мужа а тот ни о чем не догадывался. Это в который раз подтвердило, что слуги знают намного больше, чем их господа, и это можно использовать. Например, узнать, кому принадлежат местные таверны, и найти подход к их хозяину.